А это дашь ну как-то расширить её познания, или здесь всё же идёт от твоих? Мне кажется, нам обоим есть что сказать друг другу. Тогда договорись с ней о встрече через Диего. Он вроде как с Ниццу умеет. Только смотри, если ты её расширишь познания куда-нибудь не в ту сторону, её отец тебе уши оборвёт с главой вместе. За кого ты меня принимаешь, обиделся Мафий? Я действительно имел в виду только магию, и ничего такого. так и я тебе именно о том же толкую. Она вечно во что-нибудь вляпывается, и как раз из-за этого самого расширения познаний. Вон, да расширялась уже, что пятый год не растет, и неизвестно, возьмутся ли ее учить с таким откатом. И все равно постоянно лезет, куда не просит. Мафей задумался. «Вряд ли ей что-то грозит с моей стороны», – наконец высказался он. «Учитывая, что наши магические силы разнятся до полной несовместимости», Но поговорить нам всё равно надо. Я попробую договориться с Диего, а вы, пожалуйста, не говорите никому, что я приходила и её искал. Сила такая секретность. Есть вещи, серьёзно пояснил мафией, о которых я не говорю никому, потому что никому этого знать не следует. И есть люди, которые очень легко могут обо всех вещах догадаться даже по самым косвенным намёкам. Вот поэтому не моему кузену Ни наставнику не следует знать, зачем я приходил и чего искал. «Угу!» Виктор вдруг помрачнел. «Значит, они верно догадываются, что ты скрываешь от них свои вещи и сны?» «Кто тебе сказал?» «Жак, естественно, кто же еще?» «Так что, правда?» «Передай Жаку, надулся Мафи, что это не его дело». «А ты в самом деле будущее предсказываешь?» «Если тебе интересно, могу предсказать, что с тобой будет завтра утром». И что? Пойдёшь утром в бац, споткнёшься о швабру и вступишь в ведро. Вот я засмеялся, Марковка. Ладно, не хочешь говорить твоё дело. Лучше расскажи, как там ваш глобальный квест продвигается. Мы сегодня Грака видели. С радостью ушла скользкая тема Мафий. Метер оторвал ему голову, и вечером будет изучать. А у вас какие-то исследования по ним проводились в флавочке или в оазисе? И там, и там, охотно поделился Виська. Правда, грак – такое животное, что добыть его для исследования сложно, но бывало притаскивали туши разной степени сохранности. Обычно их или уже дохлыми находили, или гранатами забрасывали. Один только раз помню, когда первому оазису целый грак перепал, но тот случай уникальный. У Мохнорылова был приятель, тоже мутант, 2,5 метра ростом, и в ширину примерно столько же, так он эту скотину голыми руками заломал. Голову открутил нафиг, а у них, оказывается, при повреждении спинного мозга сигнал на регенерацию не проходит. «Ух ты!» – восхитился Мафии. А у Бас еще говорил, что позитивных мутаций не бывает. «А что тут позитивного?» «Ну, огромный был мужик и всего-то. А в остальном на морду страшен, как смертный грех. Считал на пальцах и только до десяти. Умер в тридцать лет, почки отказали. Хочешь еще булки?» «Нет, спасибо». Значит, грака можно убить и по ли, если повредить спинной мозг. Главной тоже можно, но до них же попробуй доберись, там на башке броня в три пальца. Да и позвоночник просто так не расщебёшь. Это только между позвонками надо попасть, или гранатой, или как тот мутант, а метр как ухитрился магическим лезвием. Ой, у тебя кошка? Виктор оглянулся на рыжую статуэтку, замершую у холодильника и пожаловался. Избаловал её прежний хозяин до безобразия. Корма она не жрёт, колбасу дешёвую не жрёт, только молоко ей подавай да сырую рыбу. Вот уж Соня с ней намаяется. Это кто? Сашкина мама. Я-то через пару дней на работу вернусь. Кошку мелкой обещала домой забрать. Аlхаживать самому с собой маме придётся. А эта скотина ещё харчами перебирает. Тебе там кошка случайно не нужна или кому-то из знакомых? Хочешь, я её дядя отнесу, предложил Мафий. Он кошек любит, и у него их целое стадо. Думаю, ещё одна никому не будет в тягость. Отличная мысль. И кошка пристроена, и все хозяева довольны. И кормить её будут уж точно не сухим кормом, а Санькин кузен своё сокровище навещать сможет, если захочет. Ах, это Диего кошку завёл, удивился Мафий. Скучал, наверное. «Он ее где-то на улице подобрал, ее какие-то уроды утопить хотели». Мафей прикинул, что об этом докладывать дяде не обязательно, и уточнил. «Она как, на руки ко мне пойдет? А то мне уже пора, я же никому не сказал, что к тебе зайду». «Да запросто, Кира, кис-кис-кис». Кошка внимательно посмотрела на обоих по очереди и опять уставилась на холодильник, не сдвинувшись с места. «Это Диего ее так назвал?» – хихикнул Мафей. Ладно, скажу дяде, что её никак не зовут. Пусть сам ей другое имя придумает. А чем тебе это не нравится? удивился Виктор, выбираясь из-под стола и направляясь к холодильнику, так как добровольно покидать место своего убежища кошка Яна не собиралась. Да мне это всё равно, а вот Кира обидится. Это, которая не кошка? А о чём тут вообще по двоих? Кто она такая? Жена моего кузена, пояснил Мафей. Такая же рыжая, предположил Марков, подхватывая кошку на руки. Таня довольно задрыгала лапами и выпустила когти. Нет, такая же одноглазая. Ух ты, как же её гораздило. С драконом билась, кусок хвоста в глаз попал. Дальше уточнять Витька не стал. Ручил мафию протестующую кошку и высказал предположение, что, пожалуй, имя ей лучше действительно сменить. так обожать подобных дам, с привета неприятностями даже для Кантера. Уже в телепорте Мафия в Бразилии, что в Поморье он собирался после визита в Лондон, и всего на минуточку, а теперь из-за этой кошки задержка выйдет ещё дольше, чем он рассчитывал. Ведь просто сунуть её в руки дяде и уйти не получится. Придётся хоть немного посидеть, поговорить, ещё раз чаю попить, а отказываться уже поздно, сам напросился. Он даже начал было заранее прикидывать, как будет объяснять мэтру свое долгое отсутствие, но выяснилось, что на этот раз удача все-таки повернулась к нему лицом. Кондразий, встретивший его у выхода из тщательно охраняемой гостевой комнаты, первым делом выложил новость. Оказывается, Александра притащили не в Лондру, а сюда, потому что мэтр Херон счел это более удобным и подходящим. Поэтому сейчас все маги и короли сбежались во дворец, дядя Пафнутий с Василием тоже где-то с ними, А его вот тут оставили, как самого младшего. Кошка, которая вздыбила шерсть и зашипела, едва увидев Кондратия, сделала попытку его цапнуть, но Кузен вовремя и весьма ловко отпрыгнул. "Это ещё что у тебя такое?" Кошка пояснил Мафии, стараясь удержать в руках возмущённое животное. "Подарок для дяди Пафнутия, а он очень занят. Я не знаю, куда её теперь девать. Пошли, провожу". Думаешь уместно валиво с окранином с кошкой? Дани, не переживай. Всех несведущих в медицине оттуда давно выставили, и они теперь у бати в малом зале за заседанием вино попивают, а меня оставили гостей встречать. Ну не года, а у них, видите ли, кто-то опаздывает, а я там торчу как дурак. Мафий посочувствовал кузену, прихватил поудобнее кошку и направился к залу заседаний. Лишних и несведущих по оценкам метров хирона оказалось куда больше, чем предполагал принц. К его удивлению, в их число попали даже мэтр Силанси и мэтресса Морриган. Последняя была настолько обижена этим фактом, что ее возмущения были слышны даже в коридоре. «Значит, по его мнению, я разбираюсь в целительстве хуже, чем Олен, и даже хуже, чем этот неграмотный бродяга». При виде входящего мафея мэтресса резко умолкла и сказала, Видимо, не желая обсуждать свои магистерские изложки в присутствии ученика. Почему не грамотный, искренне удивился метр Силанси. Он прекрасно умеет читать и писать, разбирается в музыке и живописи, весьма сведущ в магии, а также в мистических способах целительства. Да я в переносном смысле с досадой перебила Мориган: "Мафи, что за манеры, появляться в обществе коронованных особ с животными?" Метресту понравилось кошки не чуть не больше, чем Кондратии. и чувства эти, похоже, были взаимны. Зато дядя заинтересованно поманил племянника к себе и коротко что-то мурлыкнул. Кошка все-таки вывернулась из объятий Мафея, упругим прыжком приземлилась на стол, еще одним таким же прыжком перебралась к дяде на колени, где, внезапно успокоившись, свернулась клубком и довольно заурчала. «Откуда животное?» – немедленно заинтересовался мэтр Силантий Между делом провадя раскрытые ладони над бурлычьем подарком, насколько смог уловить Мафей, это был осмотр на наличие паразитов. Диего уехал, уклончиво объяснил Мафей, а кошка осталась без присмотра. Зачем было заводить животное, если содержать его не можешь? Тут же высказал своё неодобрение придворный маг, и пришлось объяснять, что кошку спасли от стезаний и грозящего утопления, поэтому бросить её нельзя было никак. То есть признаться в её низкородном происхождении и уличном воспитании. Как зовут, поинтересовался дядя, которого родословная подар контестовала меньше всего. Никак. Врать под испутующими взглядами нескольких придворных магов оказалось сложнее, чем предполагал юный принц, но вроде бы на этот раз всё получилось успешно. Может быть, с годами он даже научится врать столь же вдохновенно, как Жак, и убедительно, как Шиллар. Дядя Пафнути поднял кошку на уровень лица, внимательно посмотрел в ее настороженный зеленый глаз и коротко изрек. «Кира!» Мафей едва удержал горестный вопль. «Да вы что, сговорились?» и осторожно предположил. «А Кира не обидится?» «На то, что его величество назвал в ее честь одну из своих любимых кошек?» удивился Мэтт Ассилантий. «Что в этом обидного?» «Ну, как сказать?» хмыкнула Морриган. «Если бы у кошки было два глаза...» Дядя слегка поморщился, что должно было означать «Ах, оставьте эти глупости!» и предложил даме кусок рыбного пирога. Затем выжидающий уставился на племянника, что должно было означать «Ну, рассказывай, как дела?» «У нас все в порядке», — послушно начал Мафей. «Едем потихоньку. Сегодня мэтр Вельмир сразил местное чудовище и вечером собирается его исследовать. Желающие могут присоединиться». Вот и всё. А как у вас дела? Как там Александр и какие ещё новости?